Глава 14. А вот почему любили и уважали его больше, когда он принимал власть, чем когда стоял у власти. Примечание. Сравни оценку Тацета. История. Частным человеком казался он выше частного и, по общему мнению, мог бы править, если бы не был правителем. Капокс империи низи имперасетт. Правда, многие его поступки обнаруживали в нем отличного правителя. Но его не столько ценили за эти качества, сколько ненавидели за противоположные. Полную власть над ним имели три человека. Они жили вместе с ним на палатине, никогда его не покидали, народ называл их его дядьками. Это были Тит Виней, его испанский легат, безудержно алчный, Корнелий Лакон, из судебного заседателя, ставший начальником претарианцев, нестерпимо тупой и спесивый, вольноотпущенник Икел, только что награжденный Золотым кольцом и прозвищем Морциана, и уже домогающийся высший из всаднических должностей. Примечание. Тацит. История. Бессильного старика Губелитита Виннии Корнелии Лакон. Один гнуснейший, Другой ленивейший из людей, возбуждая ненависть злодеяниями и презрение бездеятельностью. Высший из всаднических должностей пост начальника притарианцев. Этим-то негодяем, с их различными пороками, он доверял и позволял помыкать собой так, что сам на себя не был похож. То слишком мелочен и скуп, то слишком распущен и расточителен для правителя, избранного народом и уже немолодого. Некоторых видных граждан из обоих высших сословий он по ничтожным подозрениям казнил без суда. Римское гражданство даровал он редко, а право трех детей всего один или два раза, да и то лишь на известный ограниченный срок. Примечание права трех детей по закону Паппея-Поппея отдавало отцам трех детей некоторые преимущества при замещении должностей и продвижении по службе. Впоследствии это право стал даваться в знак милости лицам бездетным, и малодетным, в том числе получил его и сам Светоний. Судьи просили его прибавить им шестую декурию. Он не только отказал, но и отнял у них дарованное Клавдием позволение не собираться на суд зимой в начале года.